Глава 7. А тем временем Марина проводила её в просторный кабинет с кожаным диваном, небольшим письменным столом, стеллажами и шкафом в углу с скрытым дверцами. Чай или кофе? предложила Ирина на правах хозяйки. Кофе, кивнула Маруся. Девушка не спешила присаживаться на мягкий диван. Признаться, Маруся вообще не собиралась сидеть на нём. Во-первых, заверенно ненавидела кожаную мебель. Оказалось, будто грубое покрытие липнет ко всем местам, даже через одежду. Ну и во-вторых, мало ли кто спал на этом диване. Не хватало Марусе подцепить что-то венерически прекрасное. Пф. Маруся прошлась вдоль стеллажей, с удивлением обнаружила несколько кубков и медалей наград. Вся они были закрыты стеклянным куполом и, скорее всего, добыты нелёгким путём. Маруся помнила, что Мила рассказывала о спортивном прошлом брата, но ей казалось, Магашев выступал только на нелегальных боях. Выходит, нет. Значит, работать будешь с нами? задала вопрос Ирина. Маруся повернула голову к девушке. Та уже разместилась в кресле за письменным столом, и весь вид собеседницы указывал на то, что это её место. Маруся усмехнулась. Да господи, не нужен ей ни этот кабинет, ни его хозяин. Рустам Русланович посчитал, что развиваться нужно посредством рекламы в соцсетях. Повела Маруся плечом. К тому же не видит смысла нанимать целую фирму со стороны, если можно воспользоваться услугами одного специалиста. Ты слишком молода для должности подходящего нам специалиста, усмехнулась Ирина, подчеркнув возраст Маруси. Давайте позволим решать о то Рустаму Руслановичу. Натянуто улыбнулась Маруся, глядя в упор на собеседницу. Маруся и не думала пооваты или проявлять слабость, ей ещё не хватало. Ещё и не такие акулы пытались напугать. Позубастее, чем эта Ирина. Чего стоит только товарищеские встречи в спортзале отца. Да и здесь в городе Заверина уже обосновалась в клубе дяди Кеши. Его и Лита принимала спортсменов, начиная от банкиров, заканчивая плечистыми инструкторами. И Маруси никогда не пускала перед вызовом. Так что какой-то администратор Рина – это просто смехоний противник. Пусть спарринг и был только словесным, но складывалось ощущение, будто девушка прощупывает Заверину. И что именно я должна буду решить? Раздался заинтересованный голос за спиной Маруси. Ирина, судя по всему, настолько увлеклась беседой, что даже не заметила появления начальства. Она вскочила и тут же пошатнулась, не удержавшись на высоченных каблуках. Рустам Русланович, доброе утро, защебетала Ирина. Я говорила, что девушка слишком молода для этой должности. Возможно, она и не справится с поставленной задачей. И потом, скоро у нас обширное мероприятие. Я могу сама всё организовать без привлечения людей со стороны. Моруся не сдержалась. Тихий смешок вырвался из груди, а потом его вовсе по кабинету пронёсся приглушённый смех. Принеси зарплатные ведомости. Не буду я смотреть их на компе. Печатай на бумаге. И пусть пожрать приготовят, если на кухне кто-то уже есть. Холодно отчеканял Рус. Мужчина выглядел недовольным, хмурился, кажется, готов был рычать и кусаться.